Гости откланялись, но, провожая супругов до дверей, сардинец пригласил их позавтракать с ним на следующий день на борту Тартаны, одноначного парусного судна, которое стояло на якоре в открытом море. После завтрака они смогут посмотреть рыбную ловлю, и в эту пору косяками шли сардины. Новое для нее развлечение привело в восторг Сильвандир, и она охотно приняла приглашение. Заметив, что муж молчит, молодая женщина с легкой тревогой повернулась к нему. «А почему вы молчите?» — спросила она у шевалье. «Вы отказываетесь?» «Нет, моя дорогая, но я боюсь». «Боитесь чего?» «Боюсь, что вам может повредить морская прогулка». «Напрасно боитесь. Вам так хочется посмотреть, как ловят рыбу». «До смерти хочется. Я готов сделать все, что вам угодно. Вы самый чудесный муж на свете». «Стал быть, любезный хозяин, до завтра», — сказал шевалье. «До завтра», — повторила Сильвандир. «До завтра», — откликнулся негоциант. На следующий день, точно в условленный час, они были у сардинского купца. Небольшой изящный баркас, блестевший чистотой, уже ждал их в порту, чуть повыше здания таможней. Все трое вошли в баркас, и тот направился к Тартане, стоявшей на якоре неподалеку от замка Ив. Это было очаровательное судно, казалось, предназначенное для гонок. Она летела по волнам, точно морская птица. Командовал Тартаной ее владелец. Мужчина лет 30 или 35, привлекавший к себе внимание своим восточным обликом и необычным нарядом. Он говорил только по-итальянски, и это дало Сильвандир новую возможность блеснуть своими языковыми познаниями. У него были красивые глаза, греческий нос, а зубы сверкали, как жемчуг. Все с аппетитом позавтракали, потом гости смотрели, как матросы тянут сети, которые едва не лопались от богатого улова, и тут же условились, что завтра вечером супруги Дангелем снова приедут полюбоваться рыбной ловлей при огнях. Возвратившись в гостиницу, Сильвандирш не уставал восторгаться владельцем судна. Он, мол, и хорош с собой, и силен, и храбр, и прекрасно говорит, а как радушно он принимал гостей, И как послушен ему экипаж, все понимают его с первого слова, знака, жеста. Глядя на этого человека, никак не скажешь, что он простой маяк, твердила Сильвандир с той самой минуты, как вернулась на сушу. Никак не скажешь, согласился Шавалье. На следующее утро рожев ночь посетил Сардинского купца. Вернувшись, он видел, что его жена кружится по комнате и чему-то радостно смеется. «Отлично!» — пробормотал шевалье. Она уже влюбилась во владельца судна. Они должны были отправиться на прогулку только в 6 вечера. Но Сильвандир каждые десять минут поглядывала на часы. Казалось, она готова передвинуть стрелки вперед. Рожек горестно улыбался и покачивал головой, Но молодая женщина ничего вокруг не замечала. Перед самым отъездом было получено разрешение на морскую прогулку от инспектора порта. Рожа спросил у сардинского негациента, хорошая ли ожидается погода. «Превосходная!» — воскликнула Сильвандир. А сардинец только выразительно подмигнул шевальер, словно хотел сказать, не беспокойтесь, погода будет именно такая, какая нам нужна. Они втроем уселись в челнок, но так как ветер дул им в лицо, то плыли очень медленно. Уже совсем стемнело, а они только-только миновали остров Помег. Тем временем на горизонте появились тяжелые тучи. Они неумолимо надвигались, как надвигается прилив. Сперва тучи окутали луну, затерявшуюся среди этих клубящихся небесных волн, точно огненный остров, но мало-помалу они так плотно заволокли ее своим густым покровом, что свет луны померк. Море, между тем, стало совсем зловещим. Волы шумно бились о скалы и о берег. В темноте видны были только огромные полосы поблескивавшей пены. Они, как языки пламени, бежали по поверхности воды. Господи Боже! — воскликнул Эльвандир. Кажется, вот-вот разразится буря. — А что вы скажете о погоде, любезный хозяин? — спросил Шевале у сардинского купца. — Отличная погода для рыбной ловли! — ответил тот, насмешливо ухмыляясь. Отличная погода для рыбной ловли. Сильвандир с удивлением перехватила его злорадный взгляд и не на шутку испугалась. Друг мой, что он хочет этим сказать? Спросила она, наклоняясь к мужу. Рожа вздрогнул, ощутил прикосновение этой женщины, ведь прежде он так ее любил и, быть может, все еще продолжал любить. Он непроизвольно отодвинулся от жены. «Мне страшно!» — прошептала Сильвандир. Шевалье ничего не ответил и только закрыл лицо обеими руками. Сардинский купец зажег факел, поднялся со скамьи и стоя стал размахивать им в воздухе. Потом он погасил факел. Ветер дул жалобно воя. Могло показаться, что стонут люди. В эту минуту молния прорезала небосвод, и при свете молнии они увидели тартану, она неслась по ветру примерно в 500 шагах от них. Вскоре они различили в темноте приближавшуюся к ним шлюпку. В ней было пять человек. Двое сидели на леслах, двое стояли на носу, а пятый устроился на корме. В человеке на корме сельвандиру знала владельца Тартаны. На его лице, которое накануне показалось ей таким красивым, сейчас было какое-то мрачное и зловещее выражение. «Подходите ближе!» — крикнул он по-итальянски. Через минуту борт челнока ударился о борт в шлюпке. «Господи Боже!» — воскликнула сильвандир поняв по виду вновь прибывших, что, попеки ее ожиданиям, речь идет отнюдь не о морской прогулке. «Господи Боже!» — «Что происходит?» что нас ждет. Не успела она произнести эти слова, как оба гребца и два человека, стоявших на сушлюпке, прыгнули в челнок. И пока гребцы крепко держали шевалье или делали вид, будто крепко его держат, двое других схватили сельвандир поперек туловища и потащили за собой. Роже закричала молодая женщина, роже! На помощь ко мне, рожи, спаси меня, спаси меня, спаси свою сильвандир. Шевалье непроизвольно, не отдавая себе в этом отчета, попытался вырваться, но двое мужчин удержали его. Правда, если бы он очень захотел, то справился бы с каждым одной рукой, и оба полетели бы в море. Однако он, без сомнений, не считал, что настало время применять всю свою силу. И опять сел, испустив тяжкий вздох и проведя ладонью по лбу. Бледные от ужаса Сильвандир между тем перенесли еще щелнока в шлюпку. «Роже! Роже!» — крикнула она в последний раз. «Роже, ко мне! Я умираю!» И она лишилась чувств. Услышав отчаянный вопль жены, я чуть было не бросился к ней на помощь, чтобы вырвать ее из рук похитителей. Но он тут же вспомнил обо всех страданиях, которые вытерпел по вине этой женщины, обо всех оскорблениях, которым подвергался, и о той чаше позора, которую испил до дна. Он только на миг поднял голову и тотчас же опять закрыл лицо руками. «Плывите в открытое море!» — крикнул сардинский купец. Владелец Тартаны принял сельвандир из рук похитивших ее людей. Гребцы взялись из-за весла, и шлюпка быстро понеслась по волнам. «Прощай, хозяин!» — крикнул владелец Тартаны сардинскому купцу. «Прощай!» — отозвался тот со своей обычной усмешкой. Шевалье бросил последний взгляд на жену. Он еще успел увидеть ее белое платье, выделявшееся в ночи. Но так как шлюпка с сидевшими в ней людьми почти совсем уже скрылась во мраке, ему показалось, будто это лишь бледное пятно, скользящее по поверхности моря. А через несколько мгновений и это пятно исчезло в тумане. Теперь на море больше ничего не было видно. Старик-сардинец взялся за весла и начал грести. Челнок поплыл в противоположную от шлюпки сторону, то есть к берегу. Старик греб с такой силой, какой никак нельзя было угадать в столь худом и тщедушном человеке. «Ну вот», — сказал он шевалье после того, как в полном молчании греб минут десять. «Ну вот, вы и свободны, господин Дангелем». Ведь все произошло именно так, как вам хотелось. Довольны ли вы нами? Да, мрачно отозвался Рожа. Да, я свободен. Но ценой преступления. Да, преступление, воскликнул старик. Зачем так мрачно смотреть на вещи? Это всего лишь ловкая сутка. И только. Вас от плывет теперь прямо в Тунис. У владельца Тартана был заказ от какого-то индийского князя. Тот жаждал получить в жены француженку, и устали от своей супруги, так что все устроилось как нельзя лучше. Шевальев в последний раз взглянул на горизонт и при свете луны увидел, как в белесом тумане Тартана быстро мчится по направлению к Тунису. А теперь... — Нам пору подумать и о себе, — сказал старик, — ибо мы приблизаемся к земле. Расорвите-ка быстренько свою одежду, нырните несколько раз в море, а эти временем расобью одну или две скамейки на нашем селноке. Рожа покорно выполнил все, чего потребовал купец. Ветер крепчал и стремительно гнал теперь челнок к берегу. Около часу ночи они достигли порта. Еще издалей, когда стала видна круглая башня, сардинец принялся громко вопить, рыдать, стенать, и это вывело шевалье из того страшного оцепенения, в котором он все еще пребывал. он несчастный муж! Горе мне! Горе!» отчаянно вопил стоик. Эти истошные крики, повторявшиеся на все лады, переполошили таможенников. Они вышли на берег из кардегардии, а вокруг столпились несколько запоздалых прохожих. «Что случилось?» — крикнул старший таможенник. «Что случилось? Что случилось?» «Ах, какая беда! Подумать только, такая красивая женщина!» «Ох, какая жалость!» Старик по-прежнему испускал бессвязные вопли, а челнок между тем прибежался к берегу. «Но что же все-таки произошло?» — кричали столпившиеся там люди. Выбравшись на сушу, сардинец рассказал, что когда они уже подплыли к Тартане, куда супруги Дангелем и он сам направлялись, дабы принять участие в ночной рыбной ловле, Какая-то шлюпка, гонимая бурными волнами, врезалась в их челнок с такой силой, что сломала на нем скамейку и руль. Все это произошло так неожиданно, что от сильного толчка госпожа Дангелем, стоявшая в челноке, покачнулась и упала в море. Господин Дангелем, продолжал свой рассказ старик, не раздумывая кинулся в воду вслед за женою, но все было напрасно. Борные волны взлетели чуть не до самого неба, а оно было черная туч. Несчастной женщины так и не появилось до поверхности. Стоило поглядеть на иступленные жесты сардинца, на яростную мимику его лица. Стоило послушать, как он расцвечивал свой рассказ всеми красотами итальянского красноречия. По его словам Шевале Дангелем, Нырял в море шесть раз. Он всякий раз пытался удержать его за полы кафтана, но тщетно. Наконец, когда несчастный муж уже собирался нырнуть в седьмой раз, он ухватил его поперек туловища, вцепился в него и силой удержал в челноке, крича ему в самое ухо, что госпожа Дангелем подобрана шлюпкой. В конце концов, Шавалье лишился чувств, а он, несчастный старик, с трудом привел челнок в порт, Ни шлюпку, ни людей, в ней находившихся, он больше не видел и не знает, кто они такие. Бурные волны стремительно унесли их в море, и они тотчас же пропали из виду. Все жалели шеваледа Ангелема. Самые чувствительные даже прослезились. Ржа был мрачен, нем, неподвижен. Его подавленное состояние приписали отчаянию, граничившему с помешательством. В городе и питали к нему симпатию, а теперь все глубоко сочувствовали несчастному молодому человеку. До такой степени его отчаяние казалось искренним, а горе — беспредельным. Будь он человек бедный, для него стали бы собирать деньги. Возвратившись в гостиницу, Шевале заперся у себя в комнате. Его отвел туда сам хозяин. Он и рассказал всем об ужасном ночном происшествии. Роже попросил оставить его наедине с безысходным горем. Поэтому к нему никто не входил, кроме негоцианта. Подъявился на утро в 10 часов, чтобы осведомиться, как безутешный супруг провел ночь». Шевалье запер дверь на задвижку и отсчитал сардинцу пятьсот пистолей. А тут в обмен вручил ему протокол, подписанный четырьмя именитыми горожанами. В этой бумаге во всех подробностях было рассказано об ужасных событиях минувшей ночи, которые привели к гибели госпожи Дангелем. Рожа отослал эту бумагу на Буто, сопроводив ее письмом, полный мрачных размышлений о превратностях судьбы. Он поставил также в известность о только что понесенной ему трате, о смерти своей обожаемой супруги, маркиза де Крете, Дорбиньи, Кварено и Шастлю. Затем он отправился в Ангелем, куда и прибыл через 12 дней после исчезновения Сельвандир. А теперь мы должны чистосердечно признаться в том, о чем наши читатели без сомнения уже догадались. Шевальер Ажетанградангелем просто-напросто продал свою жену тунисскому корсару, чьи интересы во Франции представлял сардинский купец. И надо сказать, что для провинциала наш герой действовал весьма изобретательно.